Глава 5. Больница Гуменне, Словакия, Март 1942 года Я хочу видеть доктора Кисели, почти встав с постели. Требует магда у медсестры, оказывающей помощь пожилой женщине на соседней кровати. В палате в два ряда. Стоят 12 металлических кроватей, и все они заняты больными. Храп, кашель, плач и стоны делают сколько-нибудь продолжительный сон. Невозможным. Магда догадывается, в каких случаях кровать отгораживают деревянной ширмой. Когда с пациентом Должно произойти что-то нехорошее. На маленькой прикроватной тумбочке рядом с кроватью Магды стоит фотография ее семьи. У входа в палату находится небольшая стойка, за которой сейчас сидит дежурная медицинская сестра, наблюдая за своими подопечными и отдавая распоряжение». «Ляг в кровать, Магда. Скоро доктор Кисели начнет обход, и тогда увидишь его. Я не хочу в кровать. Я хочу домой. Я хорошо себя чувствую. Делай, что тебе говорят. Или я пожалуюсь доктору Кисели на то, что ты нарушаешь постельный режим» со строптивостью, свойственной подросткам, Магда с тяжелым вздохом садится поверх одеяла, скрестив ноги. Она скучает и не может взять в толк, почему она все еще здесь, хотя температура у нее пришла в норму еще вчера. Она жаждет вернуться домой к маме, деду и Ливи, А тут еще и мать вчера не пришла. Что-то случилось. Но что? К тому же Магда хочет, чтобы мама разрешила ей вместе с Циби посещать лагерь Хахшары. Правда, ее помощь по дому неоценима. Ведь Магда, будучи средней из дочерей, отличается послушанием. Она все еще погружена в свои мысли когда в отделение входит доктор Кисели и направляется к первой пациентке. «Доктор Кисели!» — восклицает Магда. Медсестра спешит к Магде, веля ей замолчать и дождаться своей очереди. Доктор Кисели говорит что-то пациентке, а затем подходит к Магде. «С добрым утром, Магда!» «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Хорошо, доктор. Я совершенно здорова и хочу домой. Я нужна маме и деду». Доктор Кисели снимает шеи стетоскоп и выслушивает грудь Магды. Женщины с соседних кроватей стараются увидеть, что он делает, услышать его слова. «Всем в больнице!» Очень скучно. Мне жаль, Магда, но у тебя еще сохраняется воспаление. Я не могу выписать тебя. Но я чувствую себя хорошо, — упорствует Магда. — Ты будешь слушать доктора? — возмущается медсестра. Доктор Кисели присаживается на край кровати Магды и делает ей знак «наклониться к нему». «Магда, послушай меня», — шепчет он, — «для тебя и твоих близких будет лучше, если ты побудешь здесь еще несколько дней. Я не собирался говорить тебе, но теперь у меня нет выбора». Голубые глаза Магды в страхе распахиваются. Она кажется доктору Кисели гораздо моложе своих семнадцати лет. В этой тоненькой ночнушке с косичками она выглядит на 13-14. Магда кивает, чтобы доктор продолжал. Она была права. Происходит что-то странное. Не хочу пугать тебя, но дело вот в чем. Вздохнув, доктор, опускает глаза на стетоскоп и только потом поднимает взгляд на магду. Глинкова гвардия собирает молодых еврейских девушек и отправляет их работать на немцев. «Я хочу помочь тебе остаться с родными, а в больнице ты будешь в безопасности». «Понимаешь?» Магда быстро переводит глаза с доктора на медсестру и обратно. Она видит на их лицах тревогу и участие. Она сама слышала разговоры о том, что немцам нужны молодые люди для работы, но не представляла себе, что к этим молодым людям относятся и она с сестрами. У нее сильно колотится сердце. «Ее сестры!» «По-прежнему лицы би в безопасности у себя в лесу?» «А Ливи?» «Мои сестры!» В страхе чуть слышно произносит она. «Все в порядке, Магда. Циби сейчас дома нет, а Ливи слишком молода. Тебе нужно лишь оставаться на месте, пока глинковцы не найдут других молодых людей для отправки, а после этого пойдешь домой. Потерпи еще немного. Пусть персонал позаботится о тебе». «Помни, что твои мама и дедушка дали разрешение, так что, пожалуйста, не разочаровывай их, Магда». Медсестра берет Магду за руку и ободряюще улыбается ей, но Магда не успокаивается. Она обещала отцу, заключила договор с сестрами, а теперь каждая из них сама по себе и не знает, как дела у других». Магда лишь кивает в знак согласия остаться в больнице. Улегшись на узкую кровать, она смотрит в потолок. На глазах у нее вскипают слезы гнева, разочарования и страха.